Глава 13 Неспешно прогуливаясь возле фонтана, где моя новая знакомая назначила встречу, я невольно вспомнил заварушку в зарядье. Распотрошённые трупы и разбросанные по мощённым дорожкам конечности нестираемыми картинами возникали перед глазами. С одной стороны, я понимал, что глупо ходить по улице и постоянно дрожать, опасаясь нападения упырей. А с другой, те горожане, которые вышли на прогулку и стали жертвами свихнувшегося инквистата, тоже не подозревали, какая их постигнет участь. А уж мне, боевому инквизитору, приблизительные масштабы проблем были прекрасно известны. И теперь на открытой местности без защиты надёжного и крепкого кожуха Икбе я ощущал себя практически голым. Однако потом все мои тревожные мысли разом вылетели из головы, поскольку я увидел её. Марина легко порхала в летнем платьице, неся в руках сумочку и тоненький жакет. Меня она заприметила издалека, а потому спешила навстречу, сияя смущённой, но ну, искренней улыбкой. ну как тут было сдержаться и не улыбнуться в ответ? — И снова привет, — задорно стрянула девушка глазками. — А я до последнего боялась, что ты передумаешь. «Ты будешь смеяться, но я беспокоился о том же самом. В смысле, что ты отменишь нашу встречу?» «Это почему?» — мигом посерьёзнела красавица. «Мы же договорились». «Да, знаю», — неуверенно провасил я. «Но ты же понимаешь, женщины могут быть переменчивыми». «А у тебя в этой области богатый опыт?» Маришка с лёгким подозрением покосилась на меня, и я смекнул, что вопрос этот прозвучал не просто так. Она как будто бы пыталась на берегу провести осторожную разведку, чтобы понять, кто перед ней стоит. Нельзя исключать вероятности, что она заподозрила во мне ушло бабника, особенно если вспомнить, в обществе каких девиц я находился в баре. А потому я решил, что откровенность сейчас будет лучшим выходом. На самом деле нет. Мой вздох, к сожалению, получился гораздо более печальным, чем я рассчитывал. «Мне никогда не везло с девушками» а потому я немного заволновался, когда ты подошла ко мне». «Правда?» — хихикнула девица. «А я уж была решила, что ты так отстранённо себя ведёшь, потому что посчитал меня чудачкой». «Да вообще даже мысли не возникло», — уверенно тверг я её предложение. «Просто ко мне никогда ещё не подходили знакомиться такие... такие... красавицы». Под конец реплики я смутился настолько, что почувствовал, как румянец заливает мне щёки. Но Марина решила тактично не акцентировать на этом внимание «Что, прям никогда?» — округлила глаза спутница. Мне осталось лишь развести руками, подтверждая правдивость сказанных слов, после чего моя новая знакомая демонстративно окинула мне взглядом с ног до головы. «Это просто потому, что вокруг слишком много слепых?» — вынесла шутливый вердикт девушка. «Или потому, что я кроме работы и дома нигде особо и не бываю?» — предположил я краснея ещё больше. разве там у тебя нет симпатичных кандидаток?» — будто бы невзначай осведомленность собеседница «Симпатичный есть», <свят> — не стал отпираться я, невольно вспоминая презрительный взгляд лейтенанта Носовой. «Но кандидаток ни одной. У нас преимущественно мужской коллектив, а при таком условии, сама понимаешь, вряд ли получится личную жизнь устроить». Поняв, что моя реплика прозвучала чуть ли не как приглашение к серьёзным отношениям, я мысленно шлёпнул себя по губам. «Зачем я ей в цвет об этом заявил? Она же меня знает второй день, а я уже душу наизнанку выворачиваю, С чего я вообще решил, что у меня есть какие-то шансы? Скорее всего, эти холостяцкие откровения попросту спугнут её. Однако, вопреки моим опасениям, Марина моё признание восприняла с юмором. Она прыснула со смеху в кулачок и подняла на меня взгляд своих невероятно глубоких светлых глаз. «Прости», — зачем-то извинилась она. «Я немного странненькая, так что не обращай внимания». «А мне нравится», — не сдержал я улыбки. Первым делом, как истинный джентльмен, воспитанный кинематографом, я предложил девушке локоть. А когда она не стала отказываться и обхватила его своими тоненькими пальчиками, испытал приступ головокружительной эйфории. Мы отправились гулять по парку, осторожно знакомясь друг с другом и задавая разные вопросы. Причём, как я боялся обидеть или насторожить юную прелестницу неуместным любопытством, так и она тщательно подбирала темы для обсуждения. Мы с ней бесцельно побродили среди подёрнутых осенней желтизной деревьев и кустов, скушали по-мороженому, посмотрели выступление улочных артистов, да и вообще замечательно провели время. За эти стремительно пролетевшие пару часов я успел узнать, что моей спутнице 24 года, у неё высшее юридическое образование и что она последние несколько месяцев не работает. Но не потому, что лентяйка или растяпа. А просто в её жизни произошло какое-то неприятное событие, которое надолго выбило её из колеи. Что именно с ней приключилось, она не призналась. А я и не стал допытываться. Не хотел показаться назойлем, хотя мне и было интересно. О себе же я рассказывал всё предельно честно, правда, ограничивался лишь тем объёмом информации, на которые не распространялась государственная тайна. Я поделился, что прохожу службу в силовом ведомстве, что сутками пропадаю на работе, и что по роду деятельности попадаю на больничную койку чаще, чем хотелось бы. К моему удивлению, Марина легко восприняла такие новости. Причём, мне даже сложилось впечатление, что она о чём-то подобном догадывалась и без моих пояснений. К тому моменту, когда солнце окончательно скрылось за горизонтом и над нашими головами распростёрлась чернота вечернего неба, мы с Маришкой решили занять свободную лавочку, скрытую от посторонних глаз живой изгородью. У меня из самого ноги уже приятно гудели от пройденных за сегодня километров, а у моей бедной спутницы, шагающей на небольших, но всё же каблуках, наверное, и вовсе отваливались. На улице заметно похолодало, и моя новая знакомая начала зябко кутаться в свой смешной пиджачок. А потому я, не спрашивая дозволения, накинул ей на плечи предусмотрительно захваченную ветровку. Может, если она согреется, то наша встреча подогнится чуть дольше. Я не уверен, что эта красавица захочет увидеться со мной вновь а потому стремился оттянуть момент расставания как можно дальше. «Знаешь, Юра», — тихо сказала девушка, отстранённо рассматривая цветные точки фонарей на длинной полупустой аллее. «С тобой так спокойно». «Мне с тобой тоже», — поделился я, ощущая себя гораздо свободнее, нежели в начале свидания. «Пока мы гуляли, я успел позабыть обо всём, что меня грызёт. Поэтому даже если ты не захочешь больше видеться, то спасибо тебе». «Это почему я не захочу больше видеться?» — скинулась Марина. «Избавиться от меня решил?» «Чего?» — напешил я. «Да бог с тобой, просто... Я ведь Ужик говорил, что не пользуясь успехом у женщин. Вот и боюсь, что ты тоже поспешишь скрыться с горизонта». Спутница развернулась ко мне в полоборота и внимательно посмотрела в глаза. Не зная, что она в них увидела, но после непродолжительной игры в гляделки девушка улыбнулась уголками губ и придвинулась ближе. «Глупости не говори, Юра!» Пожурила она меня, шутливо толкая плечом. «Я хоть и странная, но не шизофреничка. Если мне хорошо рядом с человеком, то зачем его избегать?» «Да я... Откуда мне знать?» Беспомощно развёл ей руками. «Мне уже почти тридцать. да хоть сколько-нибудь длительных отношений так ни разу и не завёл. Я ведь не дурак, понимаю, что это не окружающие виноваты. Причина кроется во мне самом...» Хотел я было ляпнуть, что некоторые люди, возможно, чувствуют зловещее присутствие тёмного удара внутри меня, а потом подсознательно избегают моего общества. Но вовремя прикусил язык. Если Марина узнает, что пошла на свидание с инфестатом, то это точно будет наша последняя встреча. «И чем же таким важным ты всё время был занят, что не оставалось времени на себя?» С долей сдержанного интереса осведомилась красавица. «Войной!» «Прости». Сразу же потопилась девушка и виновато погладила меня по тыльной стороне ладони. «Наверное, тебе не очень приятно об этом вспоминать». «Да как-то пофиг уже, если честно». Безразлично дёрнул я плечом, не пытаясь высвободиться из её мягких, чуть прохладных рук. «Прошлое есть прошлое. Его нужно просто принять и жить дальше». «Знаешь, Юр, а ты, наверное, прав. Мне стоит у тебя поучиться». «Ну да не будем о грустном. Лучше садись поближе, а то замёрзнешь». Она мимолетным жестом отодвинула полу куртки, накинула на меня и прижалась плечом. К счастью, моя ветровка оказалась достаточно большого размера, чтобы укрыть и меня, и миниатюрную соседку по лавочке. И теперь я сидел, ощущая тепло её кожи, а на лицо всё норовило наползти, глуповатая и мечтательная улыбка. Надо же! А этот день оказался даже лучше того, когда мы познакомились. Вот чего мне так не хватало в жизни. «Юра!» позвала меня спутница. «Да?» «Я раньше не хотела рассказывать сразу, но теперь мне сложно молчать. Ты выслушаешь?» «Конечно», охотно согласился я, а сам внутренне сжался, боясь услышать какие-нибудь плохие новости. Но вот он и подвох. Так и знал, что не может всё идти настолько хорошо. В чём Марина собирается признаться? Что она беглая преступница? Наркоманка? Или страдает от неизлечимой болезни?» а потом пытается взять от жизни всё. Уж не это ли обстоятельство вынудило её бросить работу? Впрочем, чего гадать, сейчас узнаю. «Несколько месяцев назад мою лучшую подругу жестоко убили», тусклым голосом поведала девушка, прижавшись ко мне ещё теснее. «Это сделал её новый парень, с которым она познакомилась в интернете. Несколько месяцев он её обхаживал, пока не добился желаемого». Светка не устояла перед его напористостью и дорогими подарками, а потому не смогла отдать ему категоричный отворот-поворот. Правда, где-то в глубине души она всё же чего-то смутно опасалась, а потом позвала на одно из предстоящих свиданий меня. Я в ту ночь спаслась лишь чудом, а вот она нет. — -о, О, я соболезную, — смущенно пробормотал я, устыдившись своих преждевременных догадок. «Прошло уже много дней с той злосчастной субботы», — продолжила Марина, будто не услышав моих слов. «А я всё никак не могу отпустить те жуткие события. Я пережила такой ужас и испытала столь невыносимую беспомощность, что у меня немножко съехала крыша». «Не наговаривай на себя», — попробовал я подбодрить спутницу. «После таких событий любой мог замкнуться. Поверь моему опыту, порой даже у подготовленных и тренированных профессионалов психика сдаёт». «Да нет, это не преувеличение. Я говорю на полном серьёзе», — не приняла Марина моих утешений. Меня преследовали длительные панические атаки. А ещё я несколько месяцев просидела дома, вздрагивая от каждого шороха и шума за стенкой. Из-за ночных кошмаров, в которых мне снилось растерзанное тело подруги, я толком не могла спать. Потом были походы по врачам, длительный курс успокоительных, которые сделали из меня овощ сутки напролёт валяющийся пластом но даже в таком состоянии патологическая тревожность никак не желала отступать. Я боялась выходить на улицу, шарахалась от соседей, звизгивала, когда звонил телефон. От наплывания самых приятных воспоминаний девушка неосознанно стиснула мою ладонь, причём сжала настолько сильно, что её ногти больно впились мне в кожу. Но я не дрогнул и не подал виду. Мой дар уловил тонкий флёр её застарелого страха, который сейчас снова скинулся в душе спутницы. И я понял, что те злополучные события всё ещё преследуют Марину. Похоже, она мало с кем делилась своими переживаниями, а потому ей просто нужно было выговориться. А коли так, можно немного и потерпеть». «А вчера, представь себе...» Внезапно просияла Маришка, резко меняя тему. «Друг меня впервые вытащил из дома. В тот самый бар, где я увидел тебя». «Друг?» – постарался я придать тону ровное звучание. «Твой молодой человек...» «Нет же, просто приятель», — отмахнулась красавица. «Он женат, и его супруга не очень одобряет наше общение, так что я стараюсь как можно реже с ним видеться. Но ты понимаешь...» «Ага, наверное», — с сомнением протянул я. «То есть ты просто вышла развеяться, и твоя фобия отступила?» «Не совсем. На самом деле, это ты мне помог, Юра. Мой друг ушёл, когда на часах не было ещё и одиннадцати. Не пристало женатому человеку тусоваться с девицами ночами по барам, согласись? «Ну, пожалуй, что так», — осторожно кивнул я. «Вот. я больше двух часов сидела там, окружённая толпой незнакомцев. Одна. Представляешь?» «Ты молодец», — похвалил я Марину. «Наверняка это нелегко тебе далось». «Легче, чем кажется», — горделиво задрала носик красавица. «Просто когда я видела тебя, то мои страхи отступали. Я чувствовала, что нахожусь под защитой и наслаждалась этим ощущением. Вот». «Звучит немного странно», — констатировал я, не зная, как реагировать. «Тебя это пугает?» — прямо спросила юная прелестница, хлопая ресницами. Несмотря на то, что она сама неоднократно называла себя чудачкой и всячески над собой по этому поводу подшучивала, но, кажется, ей было крайне важно, чтобы я не считал её таковой. А я и в самом деле так не думал. Кому, как не мне, знать, насколько хрупкой может быть человеческая психика?» Марина вообще умница и прекрасно держится для того, кто пережил подобный кошмар». «Нисколько», — медленно покачала головой. «Просто недоумеваю, что ты во мне такого разглядела». «Хочешь, скажу?» «Хочу». Девушка мягко высвободилась из моих ладоней и немного отстранилась. Затем она с небывалой нежностью, которой я ранее не знал, взяла меня за руки и потянула к себе. Развернув их ладонями вверх, Марина, едва касаясь кожи, провела женственным пальчиком по внутренней стороне моего правого запястья. «У человека, который в последний момент спас меня от смерти, была такая же татуировка», — шепотом произнесла моя спутница. «Я успела её заметить, прежде чем потеряла сознание». «То есть я просто тебе его напомнил?» До последнего продолжал я тупить. «Не совсем. Ну, в смысле, сперва я не была уверена». Но теперь, проведя с тобой этот прекрасный вечер, убедилась в правоте своего первоначального впечатления. «Это ты, мой спаситель, Юра! Ты вынес меня на руках из того жуткого подвала, где садист-некромант замучил свету, а потом собирался то же самое сделать и со мной. Это твой силуэт в инквизиторской броне является ко мне по ночам, протягивает руку и вызволяет из тесных объятий жутких кошмаров». Воспоминания о давнем вызове, который свалился на нас с изюмом посреди ночного дежурства, медленно всплывали из глубин сознания. Я вспомнил обнажённое девичье тело, дрожащее от страха и холода. Вспомнил тугие узлы, кожаных ремней на её руках. Вспомнил, как отстегнул перчатки ЕГБ, чтобы развязать затянутые петли, ведь несчастная пленница так сильно испугалась ножа. «Ого!» — только смог выдавить я. Вот уж никогда бы не подумал, что в жизни бывают такие совпадения. И именно поэтому меня так разозлила та разукрашенная Фифа, которая критиковала инквизицию и твою татуировку. Наверное, мне следовало об этом сказать сразу, но я побоялась. Ты только не волнуйся, поспешно добавила Марина. Я никому не расскажу о твоей профессии. Я ж не дурочка, всё понимаю. Она виновато посмотрела на меня, видимо, думая, что я рассержусь или начну возмущаться. Но мне так приятно было находиться в обществе милой и симпатичной прелестницы, что не возникло даже тени беспокойства о нарушении служебного инкогнито. Да пусть бы она провалилась вместе со всей неживой угрозой и этим чёртовым миром. «Ты не злишься на меня?» — жалобно спросила девушка, потупив взор. А я вместо ответа порывисто наклонился вперёд и впился в её мягкие губы долгим поцелуем. «Если Марина меня после этой выходки отошьёт, то так мне и надо» но сдерживаться больше не было сил. «Вау!» — потрясённо выдохнула красавица, когда я собрал волю в кулак и, наконец-то, отлип от неё. «Не такой я реакции ожидала». «Тебя это пугает?» — вернул я её же вопрос. «Нисколько», — уверенно тряхнула волосами моя новая знакомая. «Просто не понимаю, что ты во мне нашёл». Не сдержавшись, я расхохотался краем уха, слыша, как Марина смеётся со мной в унисон. На душе стало легко и светло, будто на летнем лугу. Все невзгоды и тревоги, одаревающие меня, отошли на второй план, уступив место ослепляющему наслаждению текущим моментом. Упыри, кукловоды, умертвие, видение жутких логающих инфестатов и прочее дерьмо стыдливо спрятались где-то в глубинах моего сознания. Сейчас здесь были только я, моя прекрасная спутница, осенняя ночь и тусклый свет парковых фонарей. Но кратко окинув взглядом распятого спасителя, чёрной тушью, изображённого на моём запястье, я утер выступивший от смеха слёзы. «Наверное, мне стоило поблагодарить божьего сына за такой подарок, ведь вероятность нашего с Мариной знакомства была настолько исчезающе мала, что никак не могла состоять без вмешательства высших сил». «Извини, что считал тебя ошибкой молодости», — полголоса пробормотал я. «Больше я так не стану думать». Что ты говоришь, Юра? Не расслышала девушка. Вспомнишь, что у меня тут вообще-то свидание, и я поспешно спрятал руку, а другой приобнял соседку по лавочке за плечи. Говорю: "Не хочешь ещё немного прогуляться?"